— Лучше бейте меня, но дайте мне смеяться. Мольер Виталий Резников Самоучитель игры на фортепиано с оркестром Неплохо в хороший зимний морозный денек сыграть на фортепиано с оркестром. Спросите у всякого, и он вам пояснит, что от игры на фортепиано с оркестром исполнитель, как правило, получает громадное удовлетворение. По степени положительного эмоционального воздействия только хорошая паринка считается чуть получше игры на фортепиано с оркестром, а все остальное гораздо хуже. Фортепиано появилось в России во второй половине XVIII века, когда царил просвещенный абсультизм. Оркестры же появились раньше. По давности появление оркестра занимает место между картофелем и чаем, а по значимости они приравниваются к табаку. Итак, вы садитесь за фортепиано, или, как говорят в народе, рояль. Оркестр должен занять свое место На две-три минуты раньше, перед тем, как сделать первый аккорд, убедитесь, все ли клавиши на месте. Их должно быть восемьдесят восемь штук, черных и белых. Положите руки на клавиши, левую слева, а правую справа. Начинает пусть оркестр. Для этого незаметно моргните дирижеру, что означает «пошел». И с этой минуты внимательно следите за его действиями. Сейчас он повернет в вашу сторону свое вдохновенное лицо и даст знак палочкой, что будет означать «давай». Начинайте игру с правого бока влево, музыка будет звучать лучше. Смотри первый концерт Чайковского и пятый концерт Бетховена, если вы разбираетесь в нотах. А то получится похоронный марш вместо концерта для фортепиано с оркестром. После игры встаньте, подойдите к дирижеру, крепко пожмите ему руку, затем повернитесь налево и приблизитесь к первой скрипке, то есть к концертмейстеру, улыбнитесь ему и, по-простому, также пожмите его руку. А потом вернитесь к роялю, закройте крышку и отодвиньте инструмент куда-нибудь в угол. Теперь вы свободны. издательские аннотации Грибоедов. Горя от ума. Корабль, рассекая взмывавшиеся волны, медленно приближался к берегу. Вдали уже отчетливо виднелись очертания столицы. На палубе для пассажиров первого класса стоял Чацкий и жадно всматривался в силуэты дымящихся труб. столичных предприятий и учреждений. Ему был сладок и приятен этот дым его отечества. Что ждет Чацкого на берегу? Чацкого на берегу ждал грандиозный бал, куда он попадает прямо с корабля. Так завязывается интрига. чатский умен, и в этом его горе. Это очень большое несчастье для человека быть умнее тех, от кого он зависит кто может дать ему работу или выйти за него замуж чаской любит софью дочь фамусова считавшего саратов где жил чернышевской глушьью чатский понял высшее общество и гневно бросил ему а сунди кто в заключении чаский потребовал себе карету и уехал с бала Обратно на корабль. Лермонтов. Герой нашего времени. Будучи молодым, Лермонтов написал поесть о лишнем человеке. Печорин. Блестящий офицер в горах Северного Кавказа полюбил девушку Беллу. Затем, спустившись с горы, Печорин влюбляет в себя другую девушку, Веру, в результате чего ему удается убить на дуэли своего лучшего друга Грушницкого. Печорин интеллигентен, образован, культурен, блестящ, но он не доходит применения этим своим дворянским качествам. Он герой своего времени, времени разгула царской реакции, а орокчеевщины. Не случайно царь Николай стал личным цензором Пушкина. Лермонтову Было трудно писать в таких условиях стихи, поэтому он написал повесть «Герой нашего времени», в которой удачно продолжил линию лишнего человека, начатую незадолго до него Пушкиным. Сейчас лишних людей уже нет, да они и не нужны. Лев Николаевич Толстой Анна Каренина Героиня романа кончает жизнь самоубийством под колесами старого локомотива. Что случилось? Что толкнуло молодую интересную женщину под железные неумолимые оси паровоза? И толкнула туда всепобеждающая любовь к жизни. Есть в романе и другая линия, линия Левина, служащая как бы... на котором происходит развод Анны и Алексея Карениных. Анна уходит от мужа, у которого были большие уши. Любовь, семья, общественность — вот те проблемы, на которых зиждется роман. Анна очень любила Вронского, но общество не поняло молодую женщину-мать. Да и сам Вронский больше любил скачки на ипподроме, чем Анну. В наши дни и ипподром — Это всего лишь место культурного досуга любителей поспорить, какая лошадь пришла раньше. А во времена Толстого ипподром был злачным прибежищем нездоровых страстей. Надо ли удивляться, что на скачке ездили только богатые, светские, до да князья. Против них и направлен роман Анна Каренина, заставляющий читателя еще больше любить, Лошадей и людей. Лев Николаевич Толстрой. Воскресенье. У писателя Куприна есть поезд «Яма». Яма — это публичный дом. В нем, как писал Куприн, жили трудились жертвы общественного темперамента. Такой жертвой была и Екатерина Маслова. Молодой князь Нехлюдов жестоко надругался над девушкой и остался безнаказанным, а Катя попала в яму, то есть в публичный дом. Таков был удел простой деревенской девушки в эпоху правления династии Романовых. В наше время женщина имеет равные права с мужчиной. Она умело водит поезда и лайнеры, умело обращается со скальпелем и ломом. Не случайно день 8 марта стал выходным днем. Катюша Маслова будет жить, а княжеский дар ей не нужен. Лучше уйти на каторгу, чем стать княгиней. И Катя морально воскресает, идя с толпой передовых каторжан в места лишения свободы. Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. Клим Самгин — это человек, который много думает, много говорит, а практического толку от него никакого. Самгин мог бы, если захотел, стать полезным обществу человеком. Грамоты у него хватало. Он был юристом. Есть еще в Климе что-то фрейдистское, чуждое. рафинированное, интеллигентское, антинародное. Большое значение в своей жизни Самгин придает женщине. Их у него было, прям скажу, немало. Самгин гибнет под ногами разгулявшейся удали народной. Он гибнет в волнах народного гнева, когда лес рубят, щепки летят. Не будь щепкой, хоть ты и с высшим образованием. Вот в чем главная мысль этой книги Горького. Роман имеет сюжет, события стремительны, стиль афористичный, язык выпукл, сжат, легко читаем. Читаешь этот роман и невольно умнеешь.